Глава 67. Оксана. Оказывается, работать, когда по уши влюблена, тяжело. Особенно если мужчина, по которому ты сохнешь, как росток по капельке воды, тоже загружен. И может уделять тебе крайне ограниченное количество внимания, всего пару часов вечером, и то не каждый день. Во вторник, например, они с Михаилом действительно ходили в ресторан, но в среду Алмазов сказал, что поедет домой. Третий день подряд его задержку дочь не простит. И Оксану сразу вновь начал грызть болезненный червячок сомнений в правильности происходящего. И эти сомнения разгорелись еще сильнее после выписки отца из больницы. И его выписывали как раз в среду. И Оксана ушла с работы на два часа раньше, чтобы успеть к пяти часам. Именно к этому времени обещали подготовить выписку. Приедет мама или нет, Оксана не знала. Не успела поинтересоваться, погрузившись в отношения с Алмазовым, поэтому слегка удивилась увидев ее в приемном покое одну без ивана дмитрича мам что ты так смотришь на меня мать криво и невесело улыбнулась в последний момент решила что все таки поеду хотя пару часов назад еще не собиралась ладно уж пусть хоть какая то ему радость Оксана опустилась на стул рядом с матерью и осторожно сказала, не зная, стоит ли вообще задевать эту тему. «Мам, ты уверена, что...» «Уверена», — перебила мать Оксану, сразу поняв, о чем-то хочет спросить. «На все сто процентов. Но даже если бы я не была уверена, Оксан, я не могу бросить Ваню. Он, как и я, столкнулся в жизни с глубоким предательством, только в его случае все было еще хуже. Я начинала отношения с ним, учитывая его прошлое, и если я сейчас взбрыкну и захочу расстаться, когда мы уже и заявление в ЗАГС подали, грош мне цена, как человеку, понимаешь? Не хочу уподобляться». Оксана, слушая маму, внезапно вспомнила, как Иван Дмитриевич произнес интересное слово, когда говорил о своей умершей жене и воспоминаниях о ней. Кажется, это было слово «избавиться». «А что у него случилось в прошлом?» Мать помолчала, поджав губы. Затем тяжело вздохнула и призналась. «Эту историю никто не знает, кроме него и меня, поэтому...» «Не проболтайся, Ксан. Особенно его сыновьям. Ваня специально им ничего не рассказывает, чтобы не мазать грязью воспоминания о матери». «Конечно, не проболтаюсь». «Они прожили в браке 25 лет, и в течение 20 лет она ему изменяла». «Тихо произнесла мать» несмотря на негромкий мамин голос окса не почудилась будто она прорала эту фразу ей прямо в ухо даже голова заболела от резкости и внезапности произнесенного но ваня узнал об этом только после ее смерти много лет его жена ездила в один и тот же санаторий осенью и весной каждый раз на месяц якобы лечила свою гипертонию а на деле как оказалось жила там с другим мужчиной директором этого санатория представляешь ваня ишачил как проклятый Он же один семью содержал. И теща мальчишек на это время к себе брала, обеспечивая дочь свободным временем, чтобы здоровье поправить. А это... Приличных слов на нее нет». «Но как это выяснилось?» — недоумевала Оксана. «Рассказал, что ли, кто-то? Так, может, неправда?» «Правда», — покачала головой мама. «И не рассказал. А Ваня сам наткнулся на переписку своей благоверной и этого мужика, директора санатория» когда полез в ноутбук после похорон. Она перестала общаться с любовником только за пару месяцев до смерти, а до этого там такая переписка была, закачаешься. И типа любовь. А Ваню она не бросила, потому что дети, и вообще он удобный, как старая подушка. И ведь даже перед смертью не призналась, сучка. Она от рака умерла, Ваня за ней ухаживал, поддерживал, все капризы выполнял, а она даже не потрудилась прощения попросить за многолетний обман. «Кошмар!» — вырвалось у Оксаны. «Правда, ужас, мам! Бедный Иван Дмитрич. «Он чуть не свихнулся, — говорит. Хотел с собой покончить, но когда представлял, как больно будет его сыновьям, останавливался. На женщин пять лет смотреть не мог. Я вот первое на кого внимание обратил. Понимаешь, Ксан? Не могу я так. Даже если бы хотела вновь с твоим отцом связаться, не могу. Ну и не хочу тоже». «Всю жизнь буду вспоминать тот вечер, когда он к своей шалаве ушел. И это ты еще не в курсе, что она спустя пару недель ко мне приходила». «Что?» Оксана едва не свалилась со стула, вздрогнув от неожиданности. «Зачем?» «Ну как зачем? Поглумиться. Говорила, посмотреть на меня хочет. А то ее Валерик фотографии не показывает. Стесняется, с какой лохудрой жил». Оксана вспыхнула от возмущения. Резко захотелось прибить обоих и отца, и его эту девку, озабоченную и наглую. А папа об этом визите знает? Знает, я говорила. Но это не важно. Просто у каждого человека есть предел терпения, Ксан. И вот мой по отношению к твоему отцу... Все. Кстати, знаешь, если бы не встреча с Ваней, я, наверное, до сих пор бы злилась и обижалась. Но как только мы начали общаться, все постепенно ушло, будто перестало быть важным. Может, так на меня повлияла прекрасная история о его подлюке-жене, не знаю. Но это что-то да значит. «Наверное», — вздохнула Оксана. И, поколебавшись, решила признаться в том, что беспокоила ее уже почти две недели. «Я хотела тебе рассказать, но как не знала. Понимаешь, я начала встречаться с мужчиной». И вот тут я, по-видимому, от папы недалеко ушла, потому что этот мужчина женат, и у него двое детей. 17 и 11 лет, мальчик и девочка». Оксана ожидала возмущений и вытаращенных глаз, напоминаний о морали, но ничего этого не последовало. «Я так понимаю, ты говоришь о том мужчине, который бежал за тобой в новогоднюю ночь?» — спокойно спросила мама. «Его Ваня видел, да?» «Да, его». «Ваня сказал, он приличный человек», — огорошила Оксану мама, заставив временно потерять дар речи. «Сказал, что это сразу видно. И...» «Ксан, не нужно всех чесать под одну гребенку. Бывает, что у людей разваливаются браки, и кто-то уходит, мужчина к другой женщине, женщина к другому мужчине, заводят новые отношения и живут дальше. Это его семья, его ответственность» и если он вдруг начнет эту ответственность на тебя перекладывать, беги от него, как от огня». «Не начнет, мам». «Тем более. Не терзайся. Да и... вообще». Мама грустно улыбнулась и сказала с такой печалью, что у Оксаны на мгновение словно остановилось сердце. «Нельзя увести из семьи того, кто не хочет уходить. Теперь я в это безоговорочно верю».